Глава 6. Наш паровоз вперед летит. Сокрушительный разгром Третьей Красной Армии и невозможность удержать Пермь к началу 1919 года поставили под вопрос само существование Советской России. На Пермском направлении Восточного фронта решалась судьба большевистской власти. Колчаковские войска рвались к Вятской губернии не только потому, что там находился железнодорожный узел, связывающий город с западными и северными регионами страны. Его захват открывал путь на Петроград. Темной морозной ночью, 7 января, из Вятки в Глазов прибыл бронепоезд с членами партийно-следственной комиссии Иосифом Сталином и Феликсом Дзержинским. Им предстояло разобраться в причинах сдачи Перми колчаковским войскам и принять действенные меры по укреплению фронта. На встречу с ними один за другим в здании мужской гимназии, где размещался штаб Третьей Красной Армии, прибывали командиры. Начдив 30-й дивизии Василий Блюхер, командир особой бригады Макар Васильев, недавно назначенный начдив 29-й дивизии Владислав Грушецкий, командир Стального кавалерийского полка Прокопьев, командир полка Красных Орлов Бабкин и другие красные командиры. Чем больше комиссия Центрального комитета РКПБ вникала в обстановку на Восточном фронте, тем больше приходило к убеждению, что Рев Военсовет армии фактически самоустранился от принятия решений, а штаб армии оторван от своего боевого участка не имеет своих представителей в частях и поэтому не знает действительного положения на фронте. Практически дивизии действовали самостоятельно и автономно. Политическая работа в частях проводилась очень слабо. Многие комиссары были, по выражению Сталина, мальчишками, совершенно неспособными постановке сколько-нибудь серьезной политической работы в этих условиях нужно было принимать срочные меры к укреплению восточного фронта и создать условия для контрнаступления для этого туда направили свежие силы более 1200 надежных красноармейцев два эскадрона кавалерии во многих частях заменили комиссаров на опытных партийных работников коммунисты попавшие в отряды в качестве рядовых бойцов воодушевляли остальных товарищей по оружию Даже «Колчаковская газета», «Военные ведомости» отмечала, что важным шагом в деле усиления боеспособности Красной Армии необходимо считать мобилизацию партийных работников-коммунистов, последние довольно быстро меняют настроение солдатских масс. В то время, когда лидеры партии и большевистского правительства усиленно решали, как спасти Вятку от полного поглощения колчаковцами, Команда бронированного поезда, переделанного и заблендированного, выйдя из лысьвы, двигалась в направлении Перми, двигалась, абсолютно не зная сложившейся обстановки, и только в ночное время. Расчет был на неразбериху в тылу колчаковцев. Вряд ли они предполагали, что из тыла в сторону врага двинется бронепоезд, захваченный красным отрядом. Скорее они примут его за отремонтированную железнодорожную боевую единицу, направляющуюся на фронт для поддержки своих войск. Командир красноармейцев главной задачей поставил проскочить Перм, поэтому все им были предупреждены, чтобы ни при каких обстоятельствах огонь не открывали. С любым благовардейцем, интересующимся их бронепоездом, будет разговаривать Исаул Зауров разумеется, под присмотром комиссара и ком разведки «Лысянка», переодетого в колчаковскую форму. К тому времени его включили в состав тройки за способности к иностранным языкам. Вдруг опять на какой-нибудь станции окажутся чехии и умение перевоплощаться в белого офицера с аристократическими манерами. Как и предполагалось, до станции Пермь бронепоезд доехал без каких-либо происшествий но не успели остановиться, как увидели, что вдоль состава бежит колчаковский офицер, что-то крича и размахивая руками. К нему вышли Исаул Зауров и Сергей Лысенко в форме поручика. Перекрикивая шум проходящего по другому пути маневренного паровоза, офицер возмутился. «Почему так долго? Мы вас ждали еще вчера». «Поручик Лысенко, с кем имею честь?» «Подполковник Ярцев! Комендант Пермь-1! А вы кто?» «Ясаула я узнал! Князь, как ваше боевое настроение?» «Ясаул Зауров — хороший офицер», — ответил за князя Сергей. «Я офицер контрразведки фронта. В бронепоезде много перебежчиков из красных. Приставлен приглядывать». «Да, кстати, поручик, тут есть еще один бывший офицер, артиллерист. Возьмите его с собой». К слову сказать, я тоже был у красных на этой же должности. Вашему <coughs> вспомогательному поезду предписано двигаться на помощь пермскому полку, который развивает наступление на глазов. Ну, приведите его сюда. Посмотрим, что за фрукт. Исаул, вы займетесь своими непосредственными делами? Да, да. Господин подполковник, нам надо пополнить артиллерийские огнеприпасы для трех зимовок. «Загрузить уголь и заправить котел паровоза водой!» Подполковник поманил рукой молодого человека, а князю показал на здание напротив. «Вам туда! Там сидят снабженцы!» Не успел Ясаул сделать пару шагов, как из штабного вагона появился комиссар в форме колчаковского капитана. «Господин Есаул, я с вами!» — сказал он с нажимом. «Боюсь, что вы один не справитесь!» Тем временем подошел молодой человек, которого позвал подполковник. «Вот этот офицер!» — сказал подполковник. «А мне позвольте откланяться. Делас!» «Благодарю за помощь, господин подполковник!» «Передайте начальнику поезда, чтобы не задерживались. Там ведет бой наш легкий бронепоезд. Вот ему нужна помощь!» Подполковник отошел, и Сергей повернулся к перебичку и молча уставился тому в глаза. «Я бывший офицер», — ответил тот на молчаливый вопрос. «Был мобилизован советами в 29-ю дивизию». «На какой должности вы были у красных?» «Я артиллерист, был командиром артиллерийского дивизиона». «Вы состояли в партии большевиков?» «Нет, что вы, я никогда не был большевиком». «Если мы поставим вас командовать орудием, будете стрелять по красным». «С превеликим удовольствием!» — сказал перебежчик. «Пройдите в штабной вагон», — сказал Сердит Лысенко. «Разберемся». Ничего не подозревающий офицер поднялся в указанный вагон. И каково же было его удивление, когда за ним закрылась дверь, и он лицом к лицу столкнулся с усатым командиром отряда, который, когда набирал свой личный состав, рассматривал его кандидатуру на должность начальника артиллерии летучего отряда. Офицер-перебежчик мгновенно переменился в лице, попятился назад и уткнулся в ствол револьвера Лысянка. «Вот, товарищ командир, принимайте пополнение «А ну-ка, ну-ка! Не ты ли это? Валюженин?» — спросил комотряда. «Да, я», — ответил тот, обреченно опустив голову. «Слушай, а как ты здесь оказался?» «Долго рассказывать». «А мы теперь не спешим» сказал кум отряда, «Давай, вводи нас в курс дела, Валюженин!» Со слов бывшего офицера получалось, что 24 декабря ранним утром части Сибирской стрелковой дивизии Колчака, пройдя 30 верст, 30-градусный мороз, ворвались в город со стороны Красных Казарм. Одновременно еще один полк, развивая наступление, занял Мотовилиху, Части Третьей Красной Армии в беспорядке отступили за Каму в направлении Глазова. Так завершилась Пермская операция Сибирской Армии, приведшая к занятию колчаковцами большей части Пермской губернии и города Перми. Одновременно с наступлением колчаковцев в городе началось восстание офицерского подполья. Не случись оно захватить Пермь частям Сибирской Армии, ослабленным предыдущими боями и 30-верстным переходом, было бы значительно труднее. «Вообще, на сторону белых в Перми перешла большая часть военных специалистов Третьей армии», сказал Валюженин. «Знаю, всего встали на сторону сибирской армии около 700 командиров, а два советских полка так в полном составе во главе с командирами». В штабной вагон протиснулись Есаул и комиссар. «Все готово», — сказал Зауров. «Боеприпасы загрузили, паровоз углем и водой заправлен». Затем выдержал небольшую паузу и продолжил. «Вы обещали меня отпустить в Перми. Я вам теперь не нужен. Дальше линия фронта». Командир пригладил пышные усы и сказал с усмешкой. «Я такого обещания не давал». «Ну как же? Вы же сказали... Сказали, что хорошо, мол, отпустим!» «Послушайте, князь!» — воскликнул Сергей. «Вы же не глупый человек. Неужели думаете, что мы вот так просто вас отпустим? Вы же через минуту побежите к коменданту. И тогда у нас не будет ни единого шанса вырваться из Перми». Машинист Бурдин по внутренней связи передал, что семафор открыт. Командир приказал трогаться... Бронепоезд разогнался и на всех парах помчался в направлении Глазого. На подходе к Верещагину заметили в трех-четырех верстах вражеский бронепоезд. Внимательный осмотр в бинокле выявил слабое место колчаковской боевой единицы. Их паровоз был хорошо бронирован только спереди и с боков, в отличие от паровоза Бурдина. Этот был практически закован в броню. Командир по подсказке князя скомандовал по внутренней связи. «Приближаемся на максимальное сближение. Шугарин, ты готов?» «Готов, командир. Только холодно ребятам на открытой платформе». «Ничего. Сейчас согреетесь. Видишь, неприятеля?» «Вижу. Огонь сосредоточить на паровозе. Бейте по задней, небронированной части». Бурдин стал приближаться к неприятельскому бронепоезду. Тот представлял собой состав из двух орудийных площадок и одной пулеметной. Командирская рубка стояла на тендере, поэтому паровоз двигался тендером вперед. Впереди находились две предохранительные платформы. Колчаковский бронепоезд вел бой с пехотой и артиллерией красных, непрерывно маневрируя. В какой-то момент он стал под углом 45 градусов к поезду красного отряда. поезд, появившийся с тыла, был принят ими, как выяснилось позже, за свой же вспомогательный поезд. И совсем уж полной неожиданностью стал залп пяти орудий Шугарина в состоянии полуверсты. Один из снарядов попал в котел паровоза, взрыв был оглушительным и зрелищным. Клубы пара... Вырвавшись, наружу окутали ближайшую орудийную площадку и скрыли ее из виду. Бронепоезд, лишенный паровоза, перестал маневрировать и стал мишенью для орудий. Шугарина и наземной артиллерии красных. За считанные минуты были разрушены почти все орудия неприятеля. Начался пожар, стали взрываться боеприпасы, была попытка дать отпор. Полубронепоезду с другой орудийной площадки, но и она была пресечена совместным артиллерийским огнем, хотя один снаряд взорвался вблизи задней пулеметно-орудийной площадки. Убила одного красноармейца и ранила троих. Большего ущерба белогвардейцы нанести не смогли, они начали выскакивать из бронепоезда и разбегаться в направлении собственных цепей, которые, лишившись поддержки со стороны. Железнодорожных путей залегли за случайными укрытиями. Многие, выскочившие, попали под пулеметный и ружейный огонь красных. Бурдин медленно подвел свой состав к горящему поезду и взял того за фаркоп. Его мощный шестиосный паровоз с легкостью начал толкать бронепоезд. Через несколько сот метров вышли на расположение красной пехоты. Красноармейцы прекратили огонь, увидев над штабным вагоном полубронепоезда красный флаг. Сергей, находившийся в паровозе рядом с машинистом, спросил командира по внутренней связи. «Что дальше, товарищ командир?» «Толкайте дальше еще метров пятьсот, потом останавливайте. Встретимся с командирами. Похоже, здесь наша дивизия обороняется». Действительно, в районе Верещагина действовали части 29-й дивизии и особый батальон Вятского ЧК. Они с восторгом встретили появление своих из вражеского тыла. После небольшого совещания узнали, что штаб армии размещается в Глазове, и приняли решение дотолкать плененный бронепоезд до станции Верещагино, там перецепить его назад и тащить до Глазова. Красноармейцам помощь пока не требовалась, поскольку белые не скоро должны были очухаться после сокрушительного поражения.